Глава первая. Областной центр, 2020 некий год. У меня с утра были дурные предчувствия насчет рабочего дня. Первый звоночек зазвонил, когда я, заспанный, на автопилоте зашел в туалет и наступил в содержимое кошачьего лотка. «Барсик». Беспородный мохнатый кот серой масти старательно вылизывал на диване лапы, всем своим видом показывая, что понятия не имеет, кто перевернул его туалет. Не иначе злые демоны, от которых он спасал меня каждую ночь, гоняя их по комнатам внезапно подкованными лапами. Мне пришлось идти на балкон за веником и совком, чтобы навести порядок. Правда, мне это помогло скорее проснуться. Следующим звонком стал пролитый на себя горячий кофе. «Черт с ним с этим кофе! Я запачкал новые брюки, купленные накануне. Вчера я ходил в парикмахерскую, и сегодня должен был явиться на работу красивый и ухоженный. Видимо, судьба давала мне знак, что это не мое». Плохая прическа или ее отсутствие, старые привычные вещи, растянутые по двум фигурам, Вот мой настоящий гармоничный образ, который видит во мне Вселенная. Третьим звонком стал, собственно, звонок. Начальник желал меня видеть непременно с самого утра. Любой работник, даже самый ответственный, каждый раз, когда его внезапно вызывает начальство, чувствует подвох и лихорадочно начинает вспоминать, где у него получилось накосячить. Ничего припомнить не удалось, но ощущение грядущих неприятностей меня не покинуло. К счастью, по дороге на работу со мной ничего не приключилось, хотя я был уже готов к этому. Секретарша пилила ногти и, не поднимая глаз, смогла определить, кто перед ней находится. «Сергей, вас там уже заждались», — упрекнула она меня. «Да? А что ему от меня надо?» «Предчувствия мои усугубились». Неизвестность пугала еще сильнее. «Им? Там еще полицейский какой-то?» Я лихорадочно попытался вспомнить, кому мог перейти дорогу своими нейтральными репортажами. Да, я любил иногда писать провокационные статьи, и меня за них журили. Но для нашей редакции это всегда выходило плюсом к тиражу. Никто не мог сказать, что мы печатаем только заказуху от власти. Причиной визита также мог быть мой подкаст, но он являлся анонимным. Там я поддевал городскую администрацию жестче, но не светил лицом, а голос менялся программой до полной неузнаваемости. Даже самые близкие знакомые не знали, что это мой канал. — Не говорили, зачем им я? — Мне? Секретарша подняла на меня большие красивые, но довольно глупые глаза. — Ладно, понял. Подошел к дверям и постучал. — Можно? «Да заходи уже!» — поторопил меня начальник. «Заждались!» Я зашел. Весь мой образ демонстрировал полную растерянность. «Садись!» — приказал заведующий редакцией. «Это замначальника по оперативной работе Алексей Иванович. У него, вернее, у нас к тебе общее дело. Я слушаю» я решил что полиция планирует использовать меня для своих целей давай алексей иванович посвяи нашего лучшегоню хоча в детали предоставил начальник слова полицейскому тот откашлялся его вид немного смущенный и неуверенный придал мне большего позитива с тем кого хотят обвинить или заставить сотрудничать люди при исполнении так себя не ведут сергей дело такое — Пропал мой брат. Я предвижу твой вопрос. Почему ты, а не я должен этим заняться? — Поселок Гранитный, знаешь? — Угу. Я кивнул. Ничем не примечательный вымирающий поселок на отшибе области раньше славился добычей гранита. Но в сложные девяностые, когда добыча прекратилась, поселок вошел в депрессию и как будто бы из нее не выбрался. «У нас есть предположение, что в поселке орудует деструктивная секта. Мой брат поехал туда по работе, остался на некоторое время, а потом отказался возвращаться, категорически. У него тут семья, жена, дети двое. Мы ему звоним, пытаемся привести в чувство». — А он ни в какую. Дескать, все понимаю, но приехать не могу. Мы с его Ларисой собрались и поехали туда. Нашли и пытались забрать, а он от нас сбежал. Жена, конечно, в истерике была, а я походил по этому гранитному. И скажу тебе, он очень странный. Он как будто застрял между советским прошлым и нашим настоящим. Сразу не скажешь, что не так, но присмотришься и такое ощущение, что в детство вернулся. Оно и понятно, с каких денег им шагать в ногу со временем, ответил я. Понимаю твой скепсис. Но чтоб понять, о чем я говорю, надо туда съездить. Люди тоже страдные Никто помогать не хочет. Обратишься к человеку поговорить, а он в ответ. Не могу, занят у меня распорядок. И так почти каждый. В жизни такого не видел. У меня стойкое ощущение, что люди там зомбируются. Думаешь, это все? Как бы не так. Брат пропал два месяца назад. Ну, просто исчез. Мы начали расследование и ничего не нашли. Следователь приехал оттуда и под страхом увольнения возвращаться не собирается. Ему там тоже было некомфортно, хотя вразумительно сказать, что его напугало, не может. Опрос населения ничего не дал. Ничего. Был, брат, и исчез. Где такое может быть, чтобы все так единогласно ничего не знали? Только в секте. Мы со Славой... Э, в смысле... с Вячеславом Игоревичем. Хотим отправить тебя в Гранитный, в командировку. Да, Сергей. Премия на отбавки плюс хорошие командировочные. Задорно пообещал заведующий. — Нам нужен горячий репортаж. И судьба брата, а также подробности о секте, — добавил полицейский. — А как же, Вячеслав Игоревич, вы же просили срочно сделать репортаж про пожар на заводе резинотехнических изделий, про соросший парк на улице 9 января. — Забудь. — Передай все материалы Марине. Я скажу бухгалтерии, чтобы вас в соавторстве посчитали. Пойми, если в «Гранитном» действительно появилась секта, это будет такой репортаж-бомба, что нас потом на золотое перо номинирует. Тебя отправлю получать, чтобы все знали, кто автор сенсации. Заведующий редакцией мотивирующе похлопал меня по плечу. Я знал наперед, что случись подобное, на вручение поедет он, а не я. Начальник очень любил получать лавры. Ну, а всю вину за просчеты спихивал на корреспондентов. — Только представь, будешь жить в гостинице, питаться за казенный счет, чем не отпуск? — добавил он. — Зацепки есть с чего начать? — спросил я, поддавшись нажиму. — Полно. Полицейский раскрыл папку, вынул фотографии и положил передо мной. На них были изображены различные приметные места и люди. «Вот, смотри. Самое странное место. Это гранитный стол и стулья, стоящие перед зданием администрации. Он отделил несколько фотографий с довольно интересными вещами. Они тут еще с советских времен, годов с 70-х, если не раньше. Местная артель камнерезов показывала свое умение обработки гранита. А вот часы Он показал настольные часы, заключенные в изящную каменную подставку. Они тут с начала девяностых. Не вижу ничего необычного. Мое журналистское чутье молчало. да мол... Да, вещи сами по себе обыкновенные. Но то, что творится вокруг них, мне кажется странным. Он показал следующую партию снимков, где вокруг стола собрались люди. За этим столом почти каждое утро подписываются какие-то контракты. Там сидит важный человек и ставит подписи под текстом. Люди забирают бумаги и уходят довольные. — А вы читали, что там написано? — Нет, из рук рвать, что ли. Я же там был неофициально. Следователь говорит, что намеренно не стал заглядывать потому что его запугали. — Глупость какая, — я усмехнулся. Даже не глупость, а полная дичь. Глупость не глупость, но это повторяется каждое утро. Люди стоят в очереди, чтобы получить какой-то договор. Подписывается шариковой ручкой или кровью? Язвительно поинтересовался я. Ручкой. У меня тоже были мысли о сатанинской природе этого места. Сергей! «Я уверен, что всему есть обыкновенное объяснение», — вмешался заведующий. «Всякие мистические вещи, конечно, будоражат воображение, но мы, люди зрелые, не будем поддаваться обману». «Денег на заправочную карту я тебе добавил. Бухгалтерия оплатила двухнедельное проживание в замечательной однозвездочной гостинице «Камнитез». «В принципе, можешь выезжать». Каждый вечер жду от тебя отчет на мою почту. Сергей, я тоже буду читать ваш отчет и по мере возникновения вопросов звонить. Мне очень важно найти след брата и покончить с тем, что творится в Гранитном. Я вздохнул. Вижу, вы уже за меня все решили. Сергей! Ты у нас не женат, ни детей, ни плетей. Уж прости, но кому еще? Отпрашиваться не надо. Сел и поехал хоть на край света. У меня кот. Бери с собой, — посоветовал заведующий редакции. Но на кота суточные не положены. Неужели ваше журналистское любопытство не разыгралось? — удивился полицейский. Простите, но меня не убедили фотографии. Я на сто процентов уверен, что в гранитном уныние серость и скука. Возможно, эти факторы утягивают людей в пучину депрессии, из которой потом не выбраться. Слав, ты говорил, что это твой лучший журналист. А он какой-то вареный. Алексей Иванович как будто обиделся на меня. Лучший, но как все лучшие, набивает цену. Пока не порядятся как следует, работать не будет. Заведующий выдвинул ящик стола и достал из него пачку денег. «Держи, квартальная премия». Он бросил пачку на стол. «Моя?» «Твоя, авансом, сто тысяч». «Я не возьму, у меня взыграла журналистская гордость. Я поеду в гранитный, раз надо, просто меня напрягает ваша настойчивость». «Вячеслав Игоревич убрал деньги назад в ящик». — Вот и замечательно, Сергей! — обрадовался мой начальник. — Бери кота, купи все, что требуется, и вперед! Сегодня вечером можешь не отчитываться, но с завтрашнего дня отчеты должны быть ежедневно. Там связь-то есть? — Есть, как и везде. Не думай, что гранитный совсем уж дыра. Поселок как поселок, транзитом проехать и не увидишь ничего особенного. — Пояснил полицейский. Детали открываются тому, у кого глаз цепкий. «Спасибо», — поблагодарил я, сочтя комплимент заслуженным. «Ну, раз все решили, то счастливого пути, Сергей. Ждем потрясающего репортажа и брата Алексея Ивановича. Кстати, вот его фото. Полицейский разложил на столе фотографии брата. Зовут Андрей, он младше меня на десять лет. У нас отцы разные». Мужчина на фотографии был похож на Алексея Ивановича неуловимо Другой нос, цвет глаз, волосы. Возьму. Я протянул руку к фотографии, где потерявшийся брат стоял возле того самого каменного стола с часами. Конечно. Фото он отправил за пару дней до того, как исчезнуть. Сказал, что ожидается что-то грандиозное. Полицейский замолчал. «Первое, что мне пришло на ум, уж извините за мрачность, это кровавый ритуал», — признался я. «Мы тоже рассматривали этот вариант в первую очередь, но не нашли ничего подтверждающего. Может быть, мы слишком заточены на психотип обычных преступников и не понимаем, как работает секта. Очень рассчитываю, что журналист вашего уровня докопается до истины». Как только наруете неопровержимые факты существования секты, в дело вступим мы. Не хотелось бы спугнуть преступников раньше времени нашей активностью. Алексей Иванович подошел ко мне и пожал руку, при этом неотрывно глядя в глаза. Хотел знать, насколько я проникся просьбой. — Если я берусь за дело, то делаю его в лучшем виде, — пообещал я. Уважаю себя и репутацию. — Очень правильная позиция. Полицейский потряс мою руку. Молодец. Заведующий редакции расплылся в довольной улыбке. Я покинул его кабинет с двояким чувством. С одной стороны, хорошо, что не было никакого нагоняя. Меня ждали две недели, которые я постараюсь превратить в отдых, которого у меня давно не было. С другой, меня терзали предчувствия. Как всякий хороший журналист, я имел развитое шестое чувство — позволяющее оказываться рядом с чем-нибудь интересным или, наоборот, подальше от опасности. Сейчас оно никак не могло определиться, что меня ждало в гранитном, подавая противоречивые сигналы. Дело, видимо, в моем отношении к предстоящим событиям. Была ли там деструктивная секта или даже кровавый культ, я сомневался. Наверняка все было прозаичнее и скучнее. Даже удивительно, что полицейский, дослужившийся до майора, верил в настолько маловероятные гипотезы. Я скорее поверил бы в то, что его брат тронулся умом или же нашел женщину, которая показалась ему намного лучше жены, и он решил устроить спектакль с исчезновением. Хотя с сегодняшней единой системой учета узнать их новое место жительства это задача на пару минут. Барсик, заслышав мои шаги в коридоре, ждал под дверью. Заспанный взгляд его выражал удивление. Он рассчитывал не видеть меня до вечера, а я пришел через два часа после ухода в самую сладкую фазу быстрого сна. — Ну, мохнатый, собирайся, едем на отдых. Я снял со шкафа переноску и поставил на пол. «Всю жизнь мечтал провести отпуск в отеле с киской. Видимо, Господь понял меня буквально». Барсик не любил переноску. Она ассоциировалась у него только с походами в ветеринарную клинику, где ему делали больно. «Опять?» — задавали вопрос его испуганные глаза. «Нет, друг, на этот раз будет путешествие. Обещаю кормить тебя регулярнее» и что мы попробуем найти тебе замечательную кошечку, чтобы ты оставил о себе память в виде пушистых комочков машинного цвета в далеком, забытом богом месте. Ладно, столичный ловелас, не машинного роскошного серого металлика. Пока я собирал вещи и прочие принадлежности, Барсик успокоился и терся боками о пластик переноски. Шерсть от этих упражнений наэлектризовалась, и когда он подходил к переноске ближе, вставала дыбом. Прежде чем ехать, я поискал в интернете информацию о поселке Гранитный. Ее было ровно столько, сколько он заслуживал. Сухая статистика о численности населения, занимаемой площади, о руднике, который закрылся 30 с лишним лет назад, и все. Две фотографии с тем самым гранитным столом и стульями. На одной с часами, на другой без. Панорама с крыши самого высокого здания, тоже сделанная пару десятков лет назад, гранитный был не интересен не только приезжим, но и коренным жителям. Поэтому я заранее знал, что там увижу. Я перекусил как следует, сделал три бутерброда в дорогу и налил полный термос чая с молоком. Накормил кота, и когда он потерял бдительность, начав сонно хлопать глазами, Схватил его и засунул в переноску. Под горловые вопли с переноской в одной руке, с чемоданом в другой и рюкзаком за спиной покинули наш дом и сели в машину. Через полчаса мы уже гнали по трассе на восток в сторону будущего, которое собиралось коренным образом перевернуть мой взгляд на жизнь.